Последнее утро по контракту. Оля. Воскресенье промелькнуло, как одно мгновение. Я думала, что в ночь перед госпитализацией не усну ни на секунду. Но отключилась, едва моя голова коснулась Сашиного плеча. Кошмары обошли нашу спальню стороной, и утро выдалось солнечным. Саша приготовил сырники и сварил кофе. Он уже так виртуозно наливал в чашку сливки, что угадывал с количеством безмерной ложки. На удивление, аппетит меня тоже не подвел. Я могла себе позволить вкусняшки, ведь все анализы уже сдала накануне. Я же перестраховщица. К Саше я прикипела всей душой. Но перспектив у наших отношений не было никаких. Даже в удачном варианте я вернусь к низкому либидо и обычным предпочтениям. Нравятся будут брюнеты, при этом продолжу одинокое существование в роли соломенной вдовы Аркадии. Мне было тоскливо и страшно операция эта предстоит не рядовая. Это напрягало каждую минуту существования. Не только меня. Себе же Саша сделал яичницу с беконом. Выбрит, подтянут, с хорошим настроением. Я боялась, что он начнет говорить что-то о наших отношениях, и я поплыву. Но ни разу не угадала его поведение. Он ухаживал за мной, и не более того. Сначала смотрела на него с опаской, а потом совершенно успокоилась. Он меня удивлял миллион раз. И сегодняшнее утро не стало исключением. Надо продержаться немного, и можно будет плакать в одиночестве где-то в больничной палате. Чемодан я собрала еще вечером. После душа уложила сверху гигиенические принадлежности и вещи, в которые переоденусь в больнице, чтобы не перекапывать ничего в поиске самого нужного. Саша свои вещи отнес машину еще вчера. Мы позавтракали и вышли на встречу такси в хорошем настроении. Пока едет машина... Я хочу сказать тебе спасибо, Саш. За что? Он выглядел доброжелательным, обаятельным. Казалось, что он радуется моему отъезду. За тебя. За твою заботу, внимание, идеальность. И, разумеется, главное, за неповторимый секс. Мне было с тобой очень хорошо все это время. Ты идеальный мужчина. Девичья мечта. Мне с тобой тоже было незабываемо, Оль. Спасибо, ты удивительная. Умная, привлекательная, очень хороша в постели. И главное, как человек. Мне было с тобой неописуемо хорошо. Я очень рада. Мне приятно. Теперь наш уговор подошел к концу. Все имеет финишную ленточку. Наш секс без обязательств тоже не вечен. Так что прощай, Саша. Мой голос дрогнул не просто так. Я ощущала, как отрезают от себя живые ниточки чувств. Нежности, привязанности, любви. Но лучше пусть он запомнит меня такой, желанный и непроблемной, с легким макияжем и в сознании. И мне приятно, партнер, единомышленник по сексу без обязательств, за окончание договора. И он протянул мне свою ладонь. Рукопожатие вышло смазанным, моя рука дрогнула от его уверенного прикосновения. Пора бежать. Вот и такси приехало. Я потянулась за чемоданом, и пока везла его в сторону багажника, машина отъехала. Я думала, что таксист перепаркуется более удобно, но авто медленно вырулило из квартала и скрылось из глаз. Я отменил твой заказ. Саша подошел и взял мой чемодан. Почему? Потому что наше с тобой джентльменское соглашение подошло к концу. Что-то в нем изменилось. Он словно был готов сражаться. Я увидела совсем другого мужчину. Собранного, цепкого, опытного. Он управлял ситуацией. А я ее даже понять пока не могла. Не была готова. «Саша, соглашение закончилось, и наши отношения закончились, правильно?» «Нет. Закончился период, который ты выгородила прозрачной шелковой ширмой, и началась обычная жизнь». «Я не понимаю». Он взял меня под руку свободной рукой и повел к своей машине. «Смотри, у нас был договор. Секс без обязательств и без личных вопросов». «Даже если не придираться к формулировкам, то честно ты сможешь сказать, что у нас его не было. Ты моя женщина». У нас была любовь, близость, нежность, забота друг о друге. Что угодно, но не секс без обязательств. Но по договору. И этот договор закончился. Теперь я имею возможность взять на себя обязательства, ответственность. Позаботиться о тебе. Что я и буду делать. Саша, подожди. Я почти повисла на его руке, чтобы остановить. Но вышло только немного замедлить наше движение. Мужчина вел меня железной рукой к своему аутлендеру. Ты просто не понимаешь, чего хочешь. Это не приведет ни к чему хорошему. Поживем, увидим. Я готов. Он открыл мне дверь и усадил на пассажирское сиденье. Мне пришлось подождать, пока он разместит чемодан в багажнике. Теперь мы сидели в машине вместе. Ты не понимаешь, Саша. У меня много причин ответить тебе отказом. И я боюсь. Очень боюсь, что любая из них станет фатальной. Чего ты боишься, Оля? Самое простое – смерти или остаться инвалидом. Я не хочу, чтобы ты это увидел. Еще боюсь тебя разочаровать. У меня неприятный диагноз, я не хочу тебе его говорить. И еще больше, я не хочу, чтобы ты увидел женщину, которая останется после лечения. Эту с низким либидо и скверным характером. Давай по пунктам. Мы все смертные. Это я точно знаю. Иногда мы смертны внезапно. Так что страшные диагнозы меня не пугают. Тем более, что ты едешь на операцию. Он посмотрел на меня вопросительно, и я кивнула. А значит, есть шанс. Врачи не идиоты, они не будут брать безнадежную пациентку, тем более из другого региона, чтобы она умерла у них в операционной. Все, Оля, нужна хорошая статистика. Так что этот довод мимо кассы. А что с изменением личности? Сейчас у меня бушуют гормоны, и я стала активнее во всех смыслах. В жизни, в постели, в поступках. А буду тихая, унылая, мышь с низким либидо. И что тогда? Ты тихо уйдешь из моей жизни? Когда я уже привыкну к тебе? Оля, перестань. Мы уже оба привыкли. Либидо не самая главная вещь в паре. Важное, он наклонился ко мне, выделив последнее слово. Даже указательный палец поднял вверх для привлечения внимания. Но не основополагающее. Мы с ней разберемся. Для меня важнее темперамента, моральные принципы и характер. «Думаю, что они никуда не денутся после лечения. Ты останешься такой же честной, открытой, заботливой и спасающей окружающих». «Да я не такая, ты меня совсем не знаешь, Саш. Мой бывший муж называет меня алчной тварью». Он развеселился. Казалось, что это заявление его позабавило и доставило удовольствие. «Вот и отлично. Значит, Аркадий Лотников из Пау-групп не будет на тебя претендовать. Это же замечательно». У меня словно воздух перекрыли. Значит, Саша и про мужа все знает и про риски тоже. Я даже рукой рот прикрыла от испуга. Откуда? Я просто умею думать, искать информацию, и складывать ее в теории, а потом искать доказательства и проверять их. Давай знакомиться. Серегин Александр, начальник внутренней службы безопасности ТМК Прокат, полковник полиции на пенсии. О, не ожидала. И правда полковник. «Но ведь нет никаких гарантий!» «Оля, а я и не хочу гарантий!» «Я хочу тебя!» «Не в постель, а в свою жизнь!» Саша пристегнул ремень безопасности и завел машину. «Но если это все животрепещущие страхи, предлагаю начать движение в сторону больницы». Он получил мой неуверенный кивок и тронулся с места. «А с остальным разберемся по ходу пьесы». Тем более, что мы только фантазируем. А как будет на самом деле, узнаем позже. Я не боюсь. Держись за меня. Вместе мы преодолеем все трудности. И машина плавно заскользила из двора. Саша уверенно вёл Аутлендер в потоке. И я снова залюбовалась. Видела, что он так же чётко ведёт мою жизнь. И это меня успокоило и испугало одновременно. Словно я доверилась ему. Стала за его спину. Чудно как-то.